Глава 26. Меня не останавливают, когда я выхожу из гостиной, не останавливают, когда я с шумом поднимаюсь на второй этаж и захлопываю за собой дверь. До меня доносятся голоса родителей и дяди, обсуждающих, скорее всего, мое ужасное поведение. Даже не знаю, прислушались ли они ко мне. Мой телефон уже лежит на моем рабочем столе. Кровать заправлена, поверхности мебели и пол сверкают чистотой. Я ложусь на кровать, раздвинув шторы, и делаю тяжелый вздох, а потом очень-очень долго размышляя о происходящих в жизни последних событиях. Появление Гая. Оно стало началом всего, что сейчас со мной происходит. Я чувствую, как меняюсь. Такое ощущение, что с появлением Гая во мне начали открываться новые качества или выбираться ранее неизвестные черты характера, о которых я и не подозревала. И мне эти изменения нравятся. Я сама не замечаю, как хватаю телефон. Сейчас это единственная связь с парнем, на которого я обижена. Сейчас только это устройство может подарить мне минуты общения с ним. Но я понимаю, что не буду ему звонить. Точно нет. Зато мне приходит сообщение. От удивления я теряюсь и не сразу открываю диалоговое окно. Я хочу познакомиться с твоими родителями. От Гай 10:12. Я встаю, хмурясь и перечитывая полученное СМС. А как же мне реагировать? Это смелый шаг с его стороны, учитывая то, что он прекрасно знает о наших традициях. Набираю ответ. С чего бы вдруг? От Каталина 10:13. Долго ждать ответа не приходится. «Не хочу прятаться, хочу, чтобы ты стала моей девушкой и чтобы все об этом знали». «От, Гай». «Десять, тринадцать». «А мне казалось, ты слишком занят своими проблемами, о которых мне не говоришь». «От, Каталина». «Десять, тринадцать». «На тебя время найдется. «От, Гай». «Десять, тринадцать». «Ох, как же я злюсь на него! Как же мне хочется...» назвать его упертым придурком». Он будто играется с моими чувствами. Это как эмоциональные качели. Сперва он такой весь из себя романтик, но не проходит и нескольких минут, как его поведение резко меняется на грубое. Мне надо бы послать его куда подальше, но пальцы замирают над клавиатурой, а потом я все же пишу ему другой ответ. «Я, возможно, дам тебе шанс, если ты только расскажешь мне о себе и своей жизни». От Каталина. 10.15. Теперь я уже не стесняюсь задавать ему личные вопросы. Он знает обо мне, а я о нем почти ничего не знаю. Хорошо, будь по-твоему. От Гай. 10.15. Ух ты, все оказалось так просто. Не успевая набрать текст, как приходит еще одно сообщение. Завтра в 7 я подъеду к вашему дому. Предупреди своих родителей. «Завтра ты станешь моей девушкой официально». От Гай. 10.15. Никаких может быть, или хотя бы, скорее всего, от него исходит лишь четкая уверенность. И она так привлекает. Не зря говорят, что девушкам нравятся плохие парни, которые точно знают, чего хотят. Я оказалась обычнейшим примером этого типа. Когда в дверь моей комнаты стучатся, Я машинально прячу телефон под подушку. Папа входит уверенным шагом, а я напрягаюсь при виде его. Ведь помню, что наговорила родителям внизу, на глазах у Джозефа. Наверняка отец зол. Пройдя вглубь комнаты, он указывает взглядом на стул, спрашивая. «Можно?» Я лишь коротко киваю, готовясь к громким заявлением о том, как неправильно себя веду. «Как ты себя чувствуешь?» Интересуется папа. Нормально. Растягивая одно лишь это слово, отвечаю я. А что? К чему этот вопрос? Его брови нахмурены. В своем сером классическом костюме папа выглядит странно. На фоне моей простой комнаты. Просто я переживаю за тебя и твое состояние. Мне ведь не нужно напоминать о том, что ты самое дорогое, что у меня есть, верно? Опуская лицо, чтобы не заметил, как я слабо, но вполне заметно улыбаюсь. Улыбка не то, что сейчас приемлемо. «Прости маму за то, что она сделала», — говорит он после недолгой паузы. «Она просто боится, что с тобой что-то случится. Мы оба стараемся тебя сберечь. Я все это знаю и без него. Но защита и отнятие свободы — вещи разные», — говорю я, наконец осмелев. Тебе так не кажется? А еще вы слишком помешаны на моей защите. Где ты набралась всего этого?» Папа смотрит на меня с подозрением, щурит глаза. «Что значит отнятие свободы?» «То и значит, вы с мамой во всем меня ограничиваете. Я... Мне хочется, чтобы вы меня услышали». Он осекается. Мои слова заставляют его в удивление поднять брови. «Надо же!» Он выглядит так, будто никогда и не догадывался о том, что мой образ жизни не совпадает с моими желаниями. «Я тебя выслушаю», — произносит папа полным нежности голосом. «Мне интересно будет послушать. Почему мне нельзя встречаться с парнями? Ведь вы так стремитесь выдать меня замуж. Чего же не даете мне свободу в выборе своего спутника жизни?» Он прочищает горло и смотрит на меня так, Будто мой вопрос застал его врасплох, будто он ожидал услышать все что угодно, но только не это. «Теперь все становится ясно, дочка!» Наконец говорит папа, слегка улыбаясь. «Ты так стремишься ослушаться нас в последнее время из-за этого парня, из-за... как его там... из-за Гая?» Опуская взгляд, помню, как он говорил, что я, вероятно, люблю Гая. Тогда я еще сама даже не подозревала. Что же в нем такого, что ты ради него жертвуешь собой? Ты хотя бы видел, как шикарно он выглядит? Этот вопрос, конечно же, остается глубоко внутри меня. Завтра узнаешь сам, честно говорю я. Что значит «завтра»? Завтра он приедет, чтобы познакомиться с вами с мамой. Вы же этого хотите, верно? Знать моего кавалера в лицо может именно в тот момент... «Когда вы познакомитесь с ним поближе, тогда ты, -то, наконец, отвяжетесь от меня со своими запретами». Папа задумывается, чешет подбородок, хмурится. Размышляет он долго, потому что я успеваю сто раз прокрутить в голове вероятность того, что он откажется. «Хорошо, дочка!» Его рука гладит мои волосы, пока на лице сияет улыбка. Движения точно такие же, как в моем детстве». Точно так же он поглаживал меня по голове, когда я, будучи маленькой девочкой, делала какие-либо успехи. Ладно, я пойду на уступки. Мне и в глаза не хотелось видеть парня, осмелившегося заговорить с моей девочкой. Но раз ты так хочешь, дам ему шанс ради тебя. Я дам Гаю шанс. Теперь и папа даст ему шанс. Благо отец не знает о поведении этого парня. Но зато завтра Гай должен будет исполнить мое условие, расскажет мне о своей жизни. Может, даже раскроются его скелеты в шкафу. А вообще? Вдруг начинает папа, будто вспомнив о чем-то. Я приходил к тебе сообщить приятную новость. Я уже улыбаюсь, наклоняя голову на бок. И какую же? Мы с твоей мамой наконец выбрали место, куда отправимся всей семьей на лето. «Сможешь угадать?» «Ну, пап, ты что, издеваешься?» «Заинтриговал? И хочешь увильнуть?» Он весело смеется, И я так рада слышать его смех, что даже не замечаю, как хохочу сама. Именно так всегда и происходило, когда я проводила с ним время. Всегда. «Ладно, не буду больше издеваться над своей любимой дочерью», — почти хихикает он. «Мы полетим в Грецию, прямиком на Миконос». Миконос, остров в Греции, в Эгейском море, относится к Кекладскому архипелагу и признан одним из самых дорогих курортных мест в Греции. От услышанного на душе становится так весело, что я еле сдерживаю себя от того, чтобы не вскочить на месте и не задушить отца в объятиях. Насмотревшись в детстве мультфильма «Геркулес», я всегда мечтала окунуться в античную атмосферу этой страны перерыла все сайты с фотографиями в интернете и успела прожужжать все уши подругам. Поэтому я и счастлива сейчас. Перед глазами появляются яркие летние картинки нашего будущего отдыха. На них изображена вся наша семья. Папа, мама, Дилан и я. Мы снимем шикарную виллу, это точно. Родители лежат в своих шезлонгах, наблюдая за тем, как мы с Диланом бегаем в воде, обрызгивая друг друга и весело вопим. Наверняка с нами будет и Франческа, но это абсолютно меня не расстраивает. Может быть, я выпрошу у брата поездку к какому-нибудь древнему храму, если удастся, и сделаю множество фотографий. Боже, папа! громко восклицаю я, не скрывая радости. Это будет лучший отдых в нашей жизни. Так тебе нравится идея насчет Греции? Мы с мамой составили целый список и нет, пап. «Греция — это отличный выбор. Моя... Это моя...» «Мечта с детства?» — Смеется отец. «Я помню. Думаешь, забыл, как заставал тебя за просмотром этого дурацкого мультика в три часа ночи, а затем сдерживал слово и не говорил ничего маме?» «Я смеюсь, потому что именно так и было. Ты знал о том, что ты самый лучший отец на свете?» «Догадывался». «Ведь я все же живу для моей крошки», — говорит он. Дверь в комнату вдруг открывается, без стука. А без стука часто входит мама. И именно ее мы видим, когда поворачиваем головы в сторону. «Что здесь происходит, Джереми?» Папа встает и хватает маму за талию, притягивая ближе к себе. Она от неожиданности поднимает брови, но лишь на краткий миг. «Дорогая моя Мария, наша дочь просто радуется». Вести о Греции! Улыбается он, целуя ее в щеку. Она ведь может так радоваться этому. Джереми милый, хихикает она, притворяясь, что уворачивается, но я-то вижу, как сияет ее лицо, когда папа выказывает свою любовь к ней. Прекрати, они будто каждый день снова и снова влюбляются друг в друга, все сильнее и сильнее. Я бы сказала, что не верю в настоящую любовь. Если бы не видела их отношения каждый день перед глазами. А еще, дорогая, наша дочь завтра приведет своего спутника, этого этого Гея. Гая, пап! Возмущаюсь я, хотя и знаю, что он так шутит. Он хохочет, а вот мама вмиг меняется в лице. Она серьезничает, смотрит на меня со странной тревогой и удивлением. Что? Она отходит от папы на шаг. «Лина, ты хочешь позвать его к нам домой?» «Да, хочу вас с ним познакомить. Вернее, он сам хочет с вами познакомиться. А ты лично, мам, в долгу передо мной. Помни». Папа, как и ожидалось, хохочет, а серые глаза говорят. «Моя девочка». Но, тем не менее, родители переглядываются. «О, мой бог!» Мама хватается за сердце так, словно услышала радостную весть. «Ты слышал, Джереми, этот парень хочет сам с нами познакомиться?» «Да, слышал. Мне интересно теперь взглянуть в глаза этого смельчака, как в глаза парня моей дочки. Пап, давай без твоих строгостей, ладно?» Он отрицательно качает головой. «Это означает нет. Это значит, я буду самым строгим отцом, пока буду говорить с этим парнем. Пусть только попробуют меня разочаровать. Это в его стиле. Неужели он так серьезен? Мама задумчиво глядит на меня, как будто я дам ответ на ее вопрос. А я заранее знаю, что ее мысли сейчас вертятся вокруг нашей с Гаем будущей свадьбы. Да, именно это она и воображает. Джереми, завтра мы познакомимся с парнем нашей дочери. Ты ведь понимаешь, что это значит? Нет, моя милая Мария, это вовсе не значит что он собирается жениться на ней прямо завтра, — хихикает папа. Он не собирается, это верно. Но я его заставлю, не переживай. «Пап!» «Тсс, дочка!» — шикает он сквозь смех. «Доверься своему отцу. Он все разрулит. Ты невыносим». Комната заполняется нашим веселым смехом, и со стороны кажется, что никакого побега из дома и не было что мы никогда и не повышали друг на друга голоса. И именно так завершается разговор с родителями, который, как мне казалось ранее, пройдет не самым лучшим образом. Завтра. Завтра наступит одно из важнейших и новых для меня событий в жизни. Не терпится уже лицезреть это собственными глазами.